Глава 21. Отличное настроение. После нескольких дней бездвижного существования в исследовательской лаборатории, я, наконец-то, вновь был в своей стихии. Появление бразильской армии было как нельзя кстати. Не знаю, дело в накопленной злости или в ощущении безграничной силы, но у меня так и чесались руки опробовать новые возможности уже с собственной пылью. Я искренне рассмеялся, когда переключил зрение на воронов-разведчиков и увидел десяток танков и пару сотен личного состава, приближающихся к нам с разных сторон. По количеству пыли, парящей вокруг бойцов, можно было понять, что штиль была права. Ни титанов, ни ратников тут не было. Пока что. Их шли добивать, надеясь на то, что ПВО сделало всю работу. «Яр, чё ты ржёшь? С ума сошел? — крикнул Гриша, оттаскивающий Марию за валун средних размеров. «Защита так себе, конечно, но вариантов было не очень много». Я бросил взгляд в их сторону и направил малую часть пыли к бразильянке с установкой «Защищать». Главное — не удаляться слишком далеко, иначе смысла в этом действии будет немного. Тем временем пятерка наших бойцов не растерялась и уже успела соорудить оборонительный рубеж. Оказалось, что один из них был владельцем земляной пыли. Он без труда создал небольшой окоп, в котором они все и расположились, ощетинившись оружием в разные стороны. «Вот не поверишь, Гриш!» — я без труда увернулся от танкового снаряда, летевшего мне прямо в лицо. «Никогда еще не чувствовал себя таким живым!» Скинув халат и резко взмыв воздух, я оглядел наши позиции. «Бразильцы явно впечатлились моим пренебрежением к выстрелу из танка и начали окапываться. Поняли, сволочи, что имеют дело с кем-то очень сильным. Но ничего, сегодня вас ждет множество сюрпризов». Камнем спикировал на одной из позиций и, полностью облепив свое тело пылью, врезался в танк. От мощнейшего удара полностью смялся ствол и передняя часть машины. Люк начал открываться, и оттуда показалось лицо перепуганного солдата. Никакой жалости. Ворона ему в лицо, а после еще одну птичку в кабину, чтобы добить всех выживших. В спину ударили пули, но уже в следующее мгновение я завис над группой стрелявших. Раскрутка, и их прошивают десятки перьев. Кровавое зрелище, но мне нужно еще. Как раз впереди показался еще один танк и бронемашина с крупнокалиберным пулеметом. «Странно. Когда осмотрел местность, не приметил ее? Видимо, только подъехала. Со стороны местоположения Гриши и остальных тоже слышны звуки боя. Если на них насела бронегруппа, то продержатся они недолго. Надо помогать. Пулемет начинает стрельбу, заставляя меня сделать резкий рывок в сторону. Моя защита должна выдержать подобный расстрел, но незачем тратить энергию пыли просто так». Нам тут еще сутки держаться, а я даже не проверил, остались ли в мешочках заряженные жучки. Тем временем деревья, находившиеся за мной, выкосило пулеметной очередью. Следом к преследованию подключился и танк. Для постоянной смены траектории мне пришлось то создавать, то распускать крылья, не давая тем самым взять себя в прицел. И еще сотни метров пятьдесят десять. Я снова облепливаю себя пылью и на всей скорости врезаюсь в бронемашину. Тут отшвыривает на танк, в который я следом запускаю несколько птичек. Помню, как егерь говорил, что мой дед уничтожал бронетехнику своими воронами. Посмотрим, на что способно новое поколение. Результаты превзошли все ожидания. Моя атака прошла как нож сквозь масло. Несмотря на то, что вокруг стоял грохот, мне отчетливо послышались крики боли, доносящиеся из кабин. Хотя, может, просто показалось. Я запустил двух воронов догонку, пытающемуся отступить отряду бразильцев, и уже спустя пару мгновений с моего фланга не осталось никого живого. Теперь нужно было помочь остальным. Снова крылья, быстрый полет и неожиданное приземление за спинами врагов, не дававших моим людям высунуть головы из окопа. Только Гриша находился за валуном и периодически отбрасывался воздушными техниками. Учитывая численный и огневой перевес, в этом не было особого смысла. У меня же внутри царило полное спокойствие. Все происходящее воспринималось несерьезнее, чем обычная рядовая тренировка. Точнее, нет, не так. Во время спаррингов с испанцем можно было нехило так огрести. Здесь же все было иначе. На этот раз я даже не стал применять пыль для нападения, решив разобраться с пехотой своими силами. Пока они разворачивались в мою сторону, я уже успел свернуть шею двоим замыкающим. Еще одного ударом ноги отправил в долгий полет. После этого молниеносно взмыл воздух, так как заметил выстрел из танка. Всю вражескую группу разнесло, в то время как я приземлился на люк и запустил ворона в ствол. Секунда... Птица пробивает с собой боезапас и подрывает танк к чертям собачьим. Но на нем меня уже нет. С помощью воронов-разведчиков замечаю еще одну группу военных. Человек 20-25. Эти не использовали автоматы и готовились к бою с помощью ранговой пыли. Откуда такая самоуверенность? Неужели припасли несколько козырей в рукаве? Их коллеги с северного направления уже давно побросали оружие, запрыгнули на броню и дали деру. Вероятнее всего, за подкреплением, но гнаться за ними не вижу никакого смысла. Не скрываясь, выхожу на открытую местность. Но «Ну, долго еще будете в кустах сидеть?» — крикнул я в сторону оставшихся врагов, но те пока что не вылезали. Тем временем Гриша показался справа. Он тяжело дышал, а на плече красовалась небольшая рана. Ничего серьезного, переживет. Наконец-то показался этот отряд. Впереди шли двое — Огневик и владелец электрического стиля. Максимум — Ратники, и то не факт. «Мы готовы обсудить условия сдачи», — натужно проговорил один из них. «А чего они побежали?» «Не хочу умирать от удара в спину», — сквозь зубы произнес Огневик. Мы с Гришей переглянулись. Не знаю, о чем именно думал Орлов, но решение он оставил на меня. «К вашему сожалению, нам не нужны пленные», — протянул я. И отпустить мы вас не можем, так как в будущей войне вы сможете убить кого-то из наших союзников. Поэтому предлагаю такой вариант. Вы вступаете со мной в бой и погибаете, как настоящие мужчины. Обещаю, что смерть будет быстрой и безболезненной». Огневик на мгновение прикрыл глаза, после чего сказал. «У каждого из нас остались семьи». Услышав это, я ухмыльнулся. «Нет, вы меня не так поняли. Мы не будем просить о пощаде». Только о том, чтобы вы собрали записки из нагрудных карманов и переслали их родным. Идут боевые действия, наши тела еще долго не смогут забрать. А ливни и дикие звери испортят послание». Он всего на несколько секунд замолчал, а потом продолжил. «Прошу, как воин-воина». Задержавшись всего на секунду, я все же кивнул. Не стоит забывать, что даже среди врагов остались достойные люди, которым просто не повезло оказаться по другую сторону баррикад. Ну что ж, а теперь к бою. Противники не стали дожидаться, пока я нападу, и ударили первыми. В меня полетело несколько огненных копий, водных молотов и электрических разрядов. По первым мгновениям боя стало понятно, что никого сильнее воина тут нет. Поэтому я неспешно направился к ним, даже не пытаясь уворачиваться от атак. Пыль с легкостью справлялась со своей задачей. Следом запустил россыпь воронов, за секунды справившихся со своей задачей. Остался только один. Оказавшись перед тем, с кем вел переговоры, немного задержался. Настоящий солдат. Боится, но всеми силами старается скрыть это, так как презирает смерть. Но война есть война. Тут с одинаковой вероятностью умирают и трусы, и герои. Он создал огненный меч и попробовал полоснуть меня им сверху вниз. Я легко перехватил лезвие, сжал его, и оружие тут же распалось на пыль. Слишком большая разница в силах. Молниеносный удар весок, висок, и он получает свою быструю и легкую смерть. Я держу свое слово. И еще минута потребовалась, чтобы собрать записки с нагрудных карманов и передать их Грише. Мне их класть было некуда, так как я продолжал стоять в одних трусах. Как-то во время боя забыл об этом факте. «Я тоже делал что-то подобное, но... То, с какой легкостью ты убил людей, согласных сдаться в плен?» Орлов поднял на меня хмурый взгляд. «Яр, что с тобой случилось за эти годы?» «Как ни странно, ничего плохого». Пожал плечами я. Меня ни капли не беспокоил немного осуждающий тон моего старого друга. Мы не в той ситуации, чтобы рефлексировать. Я всего лишь действую так, как меня учил наставник». «И как он тебя учил?» «Любое действие имеет свои последствия. Вот взять, к примеру, и его. Я указал на того мужика, с кем вел короткие переговоры. Сразу видно, что он отличный и смелый капитан. Как думаешь, сколько проблем может создать такой человек во время какого-нибудь сражения?» «Не думаю, что много!» «Ошибаешься. К примеру, захотели мы прорвать оборону в определенной точке, и основной расчет был на то, чтобы враги в определенный момент побежали под нашим натиском. Но в итоге мы сталкиваемся с подразделением, у которых вот такой вот командир. Он находит нужные слова, поэтому никто не бежит, предпочитая позору, геройскую смерть. А мы не успеваем заняться позицией до прихода их резервов. В итоге сражение проиграно». Ты утрируешь, а ты все и без меня прекрасно понимаешь. Это враг, Гриш. Может быть, благородный, может быть, честный, но враг. Если бы мы их отпустили, они бы перевооружились и с новыми силами бросились в погоню. А потом кто-то из них, кто знает, пустил бы тебе пулю в лоб. Кому бы от этого стало легче? Никому. Вот я и говорю, все ты прекрасно понимаешь. Только вот аристократическое восприятие не дает принять такие факты. Ты же вроде говорил, что успел замораться, пока доказывал свою верность новому режиму. Я не убивал безоружных. Значит, тебе повезло с проверками. Будь я на месте Романова или Болотова, приказал бы тебе прикончить парочку пленников из знати. Хотя нет, даже простолюдины подойдут. И что бы ты тогда сделал? Гриша не стал ничего отвечать, скорее всего потому, что признавал мою правоту. А может, просто остался при своем мнении, не знаю. В этот момент к нам подошла пятерка военных. Они каким-то образом успели сделать носилки для Марии, и сейчас заботливо ее туда уложили. — Что делаем дальше, командир? — обратился один из них ко мне. Их имен я узнавать не стала. А зачем? — Выживем. Мы с ними все равно вряд ли когда-то еще увидимся. Не выживем, тем более. Двинемся туда, куда сказала идти Штиль. — Какие у вас ранги? — Только воины. — Тогда зачем вас взяли? Потому что господин испанец набирал людей из штурмовых отрядов, умеющих слажно сражаться в замкнутых пространствах. Это было первоочередным требованием. Понятно. А на местности ориентируйтесь. Тут работают глушилки, так что доступа к колесе или к сети никакого. Нет, но перед операцией каждому из нас загрузили в память карты местности. Отлично. Передайте ее мне. Солдат выпустил пылинку-флешку и подсоединил ее к моему мешочку. Так что уже через несколько секунд у меня в голове имелась подробная карта. Знаете, как далеко находятся позиции аргентинских войск? Когда мы вылетали, наши солдаты заходили в ореньеж. Это в 312 километрах от нас, задумчиво произнес я. Так, если бы надо было бежать по прямой, я бы управился всего часов за десять. Может быть, быстрее. Все-таки титаны практически не устают. А значит, бежать можно всю дистанцию на максимальной скорости. Но есть три фактора, которые будут меня задерживать. Мои же союзники, которые явно не смогут поддерживать такой же темп. Пересеченная местность, на которой нормально не разгонишься. Ну и внимательный мониторинг местности на возможные засады и ловушки. Что-то мне не кажется, что бразильцы ограничатся одним отрядом, с которым они потеряли связь. «Хорошо», — принял решение я. «Бежим в среднем темпе. Носилки убирайте, я понесу девушку на плече». «А ей не будет от этого хуже?» — сразу спросил Гриша. «Ратнику, да еще и облепленному медицинской пылью, сильно сомневаюсь. Зато в случае нападения она будет под полной защитой». Орлов кивнул. «Если что-то услышите или почувствуете, сразу докладывайте. У нас все равно будут глаза сверху». Я кивнул в сторону воронов-разведчиков, парящих в воздухе. «Но и у меня может не получиться проследить абсолютно за всем. Все готовы?» «Да!» — хором ответила команда. Я закинул Марию на плечо и повернулся в сторону, куда нам следовало двигаться. Путь настораживал неизвестностью, но меня это мало беспокоило. Почему-то внутри была уверенность, что теперь никто и ничто не способно меня остановить».